Глава 79 Привыкшая уже подчиняться внезапным решениям своей приятельницы, но одаренный более предусмотрительным и более спокойным характером, Иосиф Гайден догнал её, возвратившись предварительно, чтобы забрать саквояж, ноты, а главное скрипку, средства к пропитанию, утешителя и весёлого компаньона в пути. Карилла была положена на одну из тех скверных постелей немецких трактиров, где приходится выбирать, стукаться ли головой или корчить ноги, настолько они низки. К несчастью, в этом домишке не было женщины. Хозяйка ушла на богомолье за шесть миль оттуда, а служанка повела корову на пастбище. Дом стерегли старик и ребёнок, и скорее испуганные, чем довольные приютить у себя такую богатую путешественницу. Они предоставили свой дом на расхищение, не думая о вознаграждении, какое могли бы зато получить старик был глух и ребенок отправился вместе с ним за акушеркой в соседнюю деревню отстоявшую не менее как на милю оттуда форейторы больше беспокоились о своих лошадях которым нечего было есть чем о путешественнице и предоставленная заботам своей горничной которая потеряла голову и кричала почти так же громко как и барыня последняя оглашала воздух своими стонами походившими более на рычание львицы, чем на стенание женщины. Консуэла, охваченная ужасом и жалостью, решила не покидать это несчастное создание. «Иосиф», — сказала она своему товарищу, — «вернись в приорство, хотя бы даже тебе пришлось вынести дурной приём. Не следует быть гордым, когда просишь для других. Скажи капеллану, что надо прислать сюда белья, бульона, старого вина, матрацы, одеяло, словом всё, что требуется для больной особой. Поговори с ним кротко, настойчиво и обещай, если понадобится, что мы явимся к нему поиграть, только бы он оказал помощь этой женщине». Гайден отправился, а бедная консуэла присутствовала при отталкивающей сцене, как женщина без веры и сердца с проклятиями и богохульством переносила священную муку материнства. Целомудренное и благочестивое дитя содрогалось при виде этих мучений, которые ничем нельзя было облегчить, ибо вместо святой радости и религиозного упования сердце Кариллы полно было неудовольствием и гневом. Она не переставала проклинать свою судьбу, свою поездку, капеллана и его экономку, включая даже того ребёнка, которого должна была произвести на свет. Грубо обращалась в своей горничной, и кончила тем, что объявила её неспособной к какой-нибудь толковой услуге. Наконец она до того разгневалась на бедную девушку, что сказала ей следующее. «Ну, погоди, я также буду за тобой ухаживать, когда ты будешь проходить через то же испытание, потому ты ведь тоже беременна. Мне это хорошо известно, и я отправлю тебя рожать в больницу. Убирайся с глаз моих долой. Ты меня беспокоишь и раздражаешь». Софья в сердцах и в отчаянии ушла на улицу проливать слезы, а Консуэла, оставшись одна с любовницей Анзалета и Джустиняне, старалась успокоить ее и помочь ей. Посреди своих мучений и нистовств Карилла сохраняла нечто вроде скотского мужества и дикой силы, обнажавших все нечестие пылкой и сильной ее натуры. Когда боль на минуту стихала, она снова делалась стоической и даже игривой. «Чёрт возьми!» Вдруг обратилась она к Консуэло, которую совсем не узнала, так как видела её только издали или на сцене в совершенно иных костюмах, чем тот, в каком она была теперь. Вот славное приключение. немногие многие не захотят мне поверить, когда я им скажу, что я родила в Кабаке с помощью такого доктора, как ты. Ты представляешься мне, собственно, маленьким цыганёнком с твоим бронзовым лицом и большими чёрными глазами. Кто ты такой? Откуда ты явился? Как очутился здесь и почему услуживаешь мне? Ах, нет, не говори мне этого. Я не могла бы слушать, я слишком страдаю. А, мизера ми, только бы мне не умереть. О, нет, я не умру, я не хочу умирать. Цыган, ты не бросишь меня? Останься тут, останься, не дай мне умереть, слышишь ли ты меня? И снова начались крики, прерываемые нечестивыми проклятиями. «Проклятый ребёнок», — говорила она, — Я желала бы вырвать тебя из моего брюха и закинуть далеко от себя». «О, не говорите так», — воскликнула Консуэла, похолодев от ужаса. «Вы сделаетесь матерью. Вы будете счастливы увидеть своего ребёнка. Вы не будете сожалеть о ваших страданиях». «Я?» — сказала Карилла с циничным хладнокровием. «Ты воображаешь, что я буду любить этого ребёнка? Ах, как ты ошибаешься». «Прекрасное удовольствие быть матерью. Нечего сказать» как будто я не знаю, что мне предстоит. Страдать, чтобы родить, работать для пропитания этих несчастных, которых отцы не признают, видеть, как они сами страдают и не знать, что делать, жалеть, бросить их. Потому что, во всяком случае, их всё-таки любишь, но я этого любить не буду. О, клянусь Богом, что я его любить не буду, что я буду его ненавидеть, как ненавижу его отца. И Карилла у которой под наружным хладнокровием и удручённостью скрывалось возраставшее иступление, в один из этих приступов раздражения, вызываемых у женщин жестоким страданием, воскликнула. «Как да будет проклят! Трижды проклят отец этого ребёнка!» Её душили бессвязные возгласы. Дрожа от боли и злобы, она изорвала в клочки косынку, прикрывавшую могучий её стан. и схватив за руку консуэла, в которую впилась ногтями, скрюченными от муки, она с рычанием крикнула «Да будет проклят! Да будет проклят, презренный подлый Анзалета!» В эту минуту вошла София, и четверть часа спустя, приняв у своей госпожи, она кинула на колени к консуэлу первую попавшуюся мишуру, которую на удачу вытащила из-за открытого чемодана. То был театральный плащ из поблёкшего атласа окаймлённый мешурной бахромой. В эту-то импровизированную пелёнку обернула благородная и чистая невеста Альберта, ребёнка Анзалета и Кариллы. «Ну, сударня, успокойтесь», сказала бедная субредка с выражением простой и искренней доброты. «Вы счастливо разрешились, и у вас хорошенькая маленькая дочка». «Дочь или сын всё равно, только я больше не страдаю» ответила Карилла, приподымаясь на локти и не глядя на ребёнка. «Дай мне большой стакан вина!» Гайден принёс вина из приорства, из самого лучшего. Капеллан великодушно извинился, и вскоре больная получила в изобилии всё, что ей требовалось. Карилла твёрдой рукой подняла поданный ей серебряный бокал и осушила его сопломбом маркетантки. Затем, откинувшись на мягкие подушки капелана Мгновенно заснула на них с глубокой беспечностью, какая даётся железным телосложением и ледяной душой. Пока она спала, ребёнка, как следует, запеленали, и Консуэла отправилась на соседний луг за овцой, которая послужила бы ему первой кормилицей. Проснувшись, мать велела Софии приподнять её и, проглотив ещё стакан вина, на минуту задумалась. Консуэла, держа ребёнка на руках, ожидала, пробуждение материнской нежности, но Карилла была занята совсем другим. Она поставила голос на ут мажоре и медленно пропела гамму в две октавы. Тут она захлопала в ладоши, восклицая: «Браво, Карилла! Твой голос не пострадал нисколько, и ты можешь производить детей сколько тебе вздумается». Затем она разразилась громким смехом, обняла Софию и надела ей на палец бриллиантовое кольцо с своей руки, с словами. Это чтобы утешить тебя за те оскорбления, какие я тебе наговорила. Где моя маленькая обезьянка? Ах, боже мой!» — воскликнула она, взглянув на ребёнка. «Она блондинка. Она на него похожа. Тем хуже для неё. Горе ей. Не развязывайте столько чемоданов, Софья. Неужели вы думаете, что я намерена здесь оставаться? Право, глупы же вы. Не знаете ещё, что такое жизнь. Завтра я, наверное, рассчитываю снова пуститься в путь». «Ах, цыган, ты носишь детей, как настоящая женщина. Сколько ты желаешь получить за твои услуги и за твой труд? Знаешь ли, Софья, что никогда я не видела лучшего ухода за собой и лучшие услуги? Ты, значит, извини, отцы, дружок мой. Ты слышал, как я пою?» Консуэла ничего не ответила на эти вопросы, ответ на который не был бы и выслушан. Карилла вызывала в ней ужас. Она передала ребёнка трактирной служанке, которая только что возвратилась, и производила впечатление доброго создания. Затем позвала Гайдна и вернулась вместе с ним в приорство. «Я не обещал привести вас снова к капеллану», сказал он в своей спутнице по дороге. Он казался сконфуженным своим поведением, хотя страшно старался быть любезным и весёлым. При всём своём эгоизме это не злой человек, он действительно... С радостью послал Карилле всё, что могло быть ей полезно. Существует столько чёрствых и ужасных душ, что слабые души должны внушать скорее жалость, чем ужас. Я хочу загладить мою вспыльчивость относительно этого бедного Капилана. И так как Карилла не умерла, так как, по принятому выражению, мать и ребёнок здоровы, так как наш капеллан содействовал тому, насколько мог, не компрометируя пользование драгоценной своей бенефицией, то я хочу его отблагодарить. Сверх того, у меня есть свои причины оставаться в приорстве до отъезда Карилы. Завтра я сообщу их тебе». Бригида отправилась сделать визит на соседнюю ферму, и Консуэла, ожидавшая прямо наткнуться на этого Цербера, имела удовольствие быть встреченной кротким и предупредительным Андре. «Ага, пожалуйте, любезные друзья мои», — воскликнул он, ведя их по направлению к покоям барина. Господин Капеллан в страшной меланхолии. Он почти ничего не ел за завтраком и трижды прерывал полуденный отдых. Сегодня у него было два больших огорчения. У него пропала лучшая его волькомерия и надежда послушать музыку. К счастью, вы вернулись, и одно из его огорчений устранится. «Что, он смеётся над своим господином или над нами?» спросила Консуэла гайдна. «И то, и другое», — ответил Гайден. «Только бы капеллан не вздумал дуться, тогда мы повеселимся». Капеллан, не чувствовавший к ним ни малейшей злобы, встретил их с распростертыми объятиями, заставил позавтракать и затем уселся с ними за рояль. Благодаря консуэла он понял и наслаждался превосходными прелюдиями Баха. Чтобы окончательно привести его в доброе расположение духа, она спела ему лучшие арии из своего репертуара, не стараясь изменить голос и не особенно заботясь о том, что он может догадаться об её поле и возрасте. Капеллан решил ни о чём не догадываться и с упоением наслаждался тем, что слышал. Он поистине был страстный любитель музыки, и его восторги дышали искренностью и увлечением, которые не могли не растрогать консуэла. Ах, дорогое дитя! Благородное дитя! Счастливое дитя!» — восклицал Добряк со слезами на глазах. «Ты делаешь из этого дня счастливейший в моей жизни! Но что же будет со мной отныне? Нет, у меня не хватит сил перенести утрату подобного наслаждения, и тоска будет снедать меня. Я не в состоянии уже буду играть, душа моя будет полна идеалом, о котором всё будет заставлять меня сожалеть». Я ничего более не буду любить, даже мои цветы. — И вы сделаете большую ошибку, господин Капеллан, потому что ваши цветы поют лучше моего, — ответила Кунсуэла. — Что ты говоришь? Мои цветы поют? Никогда их не слыхал. — Это потому, что вы никогда их не слушали. А я слышал их сегодня утром. Я выведал их тайны, уловил их мелодии. — Ты странное дитя. «Гениальное дитя!» — воскликнул Капеллан с отеческим целомудрием, лаская каштановую голову Кунсуэла. «Судя по внешности, ты беден, а между тем тебя следовало бы нести с триумфом. Но кто ты, скажи мне, где ты научился тому, что знаешь?» «Случай — природа, господин Капеллан». «Ах, ты меня обманываешь!» — лукаво сказал Капеллан, у которого всегда готово было словцо для шутки. «Ты сын какого-нибудь Кафарелли или Фаринелла?» «Однако, послушайте, друзья мои!» — прибавил он серьезным и оживленным тоном. «Я не желаю более расставаться с вами. Я беру на себя заботу о вас. Оставайтесь у меня. У меня есть состояние. Я поделюсь им с вами. Я буду для вас тем, чем гравина был для метастазио. В этом будет мое счастье, моя слава». «Свяжите судьбу свою со мной, стоит только поступить вам в младшие духовные чины. Я доставлю вам какие-нибудь хорошенькие бенефиции, а после моей смерти вы найдёте некоторое количество небольших сбережений, которых я не намерен оставлять этой ехидней Бригиде». Когда капеллан произносил эту фразу, вдруг вошла Бригида и услышала последние его слова. «А я...» крикнула она визгливым голосом и плача от злости. «Тоже не намерена долей вам служить. Довольно я жертвовала молодостью и своей репутацией неблагодарному господину». «Твоя репутация? Твоя молодость?» насмешливо перебил капеллан, не смущаясь. э э ты себя льстишь, бедная моя старушка. Если хочешь, одна сберегает другую». «Да-да, смейтесь», — отвечала она, «но будьте готовы не видать меня более». Прямо отсюда направлюсь я, чтобы уйти из этого дома, где не могу установить никакого порядка, никакой благопристойности. Я хотела помешать вам делать глупости, расточать ваше имущество, унижать ваш сан, но вижу, что всё было напрасно. Ваш слабый характер и несчастная звезда толкают вас к вашей погибели, и первые попавшиеся вам под руку скоморохи так ловко кружат вам голову, что вы вполне готовы позволить им обобрать вас. «Хорошо, хорошо. Капеллан Герберт давным-давно просит меня к себе в услужение и предлагает мне лучшие условия, чем ваши. Я устал от всего того, что здесь вижу. Рассчитайте меня. Я не хочу ночевать под вашей кровлей». «Вот мы до чего дошли», — спокойно сказал капеллан. «Ну хорошо, Бригита, ты доставляешь мне большое удовольствие. Желаю, чтобы ты не раздумала. Я никогда никого не выгонял...» И мне кажется, что, служи у меня хотя бы сам дьявол, я не выгнал бы его на улицу. Настолько я благодушен. Но если бы дьявол вздумал покинуть меня, я пожелал бы ему счастливого пути и пропел «Магнификат» при его отъезде. Собери свои вещи, Бригида. Что касается твоего расчёта, то произведи его сама, милая моя. Всё, что ты пожелаешь, всё, чем я владею, если хочешь, только бы ты поскорее убралась. «Ах, господин Капеллан!» сказал Гайден, взволнованный этой домашней сценой. «Вы пожалеете о старой служанке, которая, по-видимому, очень к вам привязана?» «Она привязана к моей бенефиции, отвечал капеллан. «А я буду жалеть только об её кофе». «Вы привыкнете обходиться без вкусного кофе, господин капеллан», — сказала с твёрдостью строгая Консуэла, «И вы хорошо сделаете. Молчи, Иосиф, и не говори в её защиту. Я говорю это при ней, потому что это правда». Она злая и вредит своему господину. Он сам человек добрый. Природа создала его благородным и великодушным, а эта девушка делает его эгоистом. Она отгоняет прочь добрые движения его души, и если он оставит её у себя, то сделается таким же чёрством и бесчеловечным, как и она. Простите меня, господин Капеллан, если я говорю так. Вы меня столько заставили петь и привели в такую экзальтацию проявлением вашей собственной экзальтации — что, может быть, я немножко сам не свой. Если я испытываю некоторые опьянения, это ваша вина. Но будьте уверены, что истина говорит в таких опьянениях, потому что они благородны и развивают в нас самое лучшее. В это время у нас, что на уме, то и на языке. И я сердцем своим говорю вам в эту минуту. Когда я успокоюсь, я буду более почтителен, но менее искренен. Поверьте мне, Я не гонюсь за вашим богатством, я нисколько не желаю его и не нуждаюсь в нём. Если бы я захотела, у меня было бы больше вашего, а жизнь артиста подвергается стольким случайностям, что, пожалуй, вы меня переживёте. Быть может, мне придётся вписать вас в моё завещание, в благодарность за то, что вы хотели сделать своё в мою пользу. Завтра мы уезжаем, и, быть может, никогда более с вами не увидимся. Но мы уедем с сердцем, исполненным радости, уважения и признательности к вам, если вы прогоните госпожу Бригиду, которую очень прошу извинить меня за мой образ мыслей». Консуэла говорила с таким жаром, и открытый её характер так живо отражался во всех её чертах, что капеллан был поражён всем этим, как молнией. «Уходи, Бригида», — сказал он с достоинством и твёрдостью в голосе. «Истина, говорится, устами младенцев» а у этого ребёнка есть что-то великое в голове. Ступай, ибо ты сегодня утром заставила меня сделать дурное дело, и ты заставишь меня ещё поступать так же, потому что я слаб и подчас труслив. Уходи, потому что ты приносишь мне несчастье, и в то же время это не может послужить тебе во спасение. «Уходи», — прибавил он, улыбаясь, — «потому что ты начинаешь слишком пережаривать твой кофе, и свёртываешь все сливки, в которые суёшь свой нос. Последний упрёк был самый чувствительный для Бригиды, и её гордость, оскорблённая в самом чувствительном месте, совершенно сомкнула ей уста. Она выпрямилась, бросила на капилана сострадательный, почти презрительный взгляд и вышла театральной походкой. Два часа спустя эта смещённая королева покинула приорство, предварительно несколько ограбив его. Капеллан сделал вид, что он этого не заметил, и потому блаженному выражению, которое распространилось по его лицу, Гайден понял, что Консуэла оказала ему действительную услугу. За обедом, чтобы не дать ему испытать малейшее сожаление, она сварила ему кофе по венецианскому способу, как известно, наилучшему способу в мире. Андрей сейчас же приступил к изучению его под её руководством — И капеллан объявил, что в жизни своей не отведывал лучшего кофе. Вечером они ещё музицировали, предварительно послав узнать о здоровье Кариллы, которая, как сказали, уже сидела в кресле, посланном капелланом. Вечер был великолепный, и они гуляли при лунном свете. Капеллан, опершись на руку Кунсуэла, не переставал умолять её поступить в младшие духовные чины и остаться при нём навсегда в качестве приёмного сына. «Берегитесь», — сказал ей Гайден, когда они вернулись в свои комнаты. «Этот добрый капеллан увлекается вами немножко чересчур серьёзно». «Ничего не должно смущать в дороге», — ответила она ему. «Я столько же буду аббатом, сколько была трубачом». Господин Майер, граф Годец и капеллан все рассчитывали, но завтрашнего дня не имели.